На вершине Химмельшпице. Перед началом съемок Пентеселеи мне захотелось еще раз сделать передышку в работе. Было 30 августа, когда я села в свою спортивную машину и поехала в Боцин, где меня уже ждал Ганс Штеггер. Оттуда путь лежал к хижне Зелла, исходной точке наших первых маршрутов. На следующее утро в качестве тренировки мы взобрались на Химмельшпице. Я была в хорошей форме, это восхождение стало для меня прогулкой и, как всегда, доставило большое удовольствие. Стоя на вершине скалы, счастливой и приполненной мечтами о будущем, я и подумать не могла, что уже на следующий день все рухнет. Когда в полдень мы вернулись в хижину, Паула Визингер, спутница жизни штегера встретила нас, будучи вне себя от волнения. Ленин. Тебе нужно немедленно возвращаться в Берлин. Звонил твой друг Герман. Ужас. Началась война. Герман, как и Гуцца, и Ота, и другие твои сотрудники уже в казарме. Полным ходом идет мобилизация. Чушь какая-то, — подумал я, — этого не может быть. в Столицу меня сопровождал Штеггер. Шоссе Мюнхен-Берлин было практически пустым. Когда мы захотели запастись горючим, на бензозаправке никого не оказалось. Доехали до Далям чудом. Выяснилось, что мои сотрудники действительно мобилизованы. Каждую минуту все ждали объявления войны. Я немедленно поехала к своим людям и нашла их всех в одной казарме, название которой теперь уже не помню. Они стали осаждать меня предложениями собрать команду для съемок военной хроники. Если уж отправляться на фронт, то лучше в качестве операторов. Я понимала их желание, но не знала, как получить соответствующее разрешение, и потому отправилась прямиком в рейхсканцелярию. Мне удалось пройти сквозь вахту и изложить свое дело одному полковнику. «Если вы поторопитесь, — сказал он, — то сможете услышать в рейхстаге фюрера, который делает заявление о возможной войне. Полковник вручил мне записку, дававшую право войти в оперу «Кролля». Примечание. Опера «Кролли» – здание оперного театра на Кёнигсплац в Берлине. Названо так по имени предпринимателя «Кролля». В 20-е годы – центр музыкального авангарда. Закрыто в 1931 году. Здание сооружено в 1844 году. Несколько раз перестраивалось. Было разрушено при бомбардировке 22 ноября 1943 года. Когда я оказалась заполненным до отказа зале, то издалека услышала голос Гитлера. Сегодня в 5 часов 45 минут будет открыт ответный огонь.